голова 59. Майк толанд провел в море значительную часть своей жизни и прекрасно знал, что океан принимает человеческие жертвы без сожаления и раскаяния. В изнеможении лежа на плоской поверхности только что образовавшегося айсберга Он смутно различал призрачные очертания исчезающего вдали шельфового ледника Милна. Он знал, что мощное арктическое течение, огибающее острова Елизаветы, огромной петлей охватывало ледовые территории и могло в конце концов привести их к берегам северной части России. Однако перспектива не имела никакого значения, ведь произойдет это лишь через несколько месяцев. В их распоряжении осталось минут 30, ну, может быть, 45, не больше. Если бы не защита заполненных гелием термокомбинезонов, они были бы уже мертвы, они еще даже не промокли. Самое важное условие – выживания на морозе. Термальный гель, благодаря которому костюмы так плотно облегали тело, не только смягчил падение, но и помог сохранить то небольшое количество тепла, которое до сих пор оставалось в их организмах. И все же, несмотря на это, скоро наступит гипотермия. Начнется она с лёгкого онемения рук и ног. Кровь отступит от них, уйдя внутрь тела, чтобы обогреть жизненно важные органы. Потом придут галлюцинации, полубредовое состояние, поскольку и пульс, и дыхание замедляются. Вызов кислородное голодание мозга. Потом тело совершит последнюю попытку сохранить тепло, отказавшись от всех процессов, кроме дыхания и работы сердца. Наступит бессознательное состояние. Самым последним этапом будет прекращение деятельности сердца и остановка дыхания. Толанд посмотрел на речь, что он может сделать чтобы спасти ее. А не менее постепенно охватывающее все тело Рэйчел секстон ощущалось не настолько болезненно, как она предполагала. Напротив, это было почти приятно. Сама природа позаботилась об обезболивании. Защитные очки потерялись где-то по дороге, и сейчас Рэйчел едва могла открыть глаза. Настолько резким был холод. Недалеко на льду Она увидела Толунда и Корки. то он смотрел на нее полным сожалению взглядом. Корки двигался, но ему явно было очень больно. Всю правую сторону его лица покрывала засохшая кровь. Тело Рэйчел яростно тряслось от холода, а ум столь же яростно искал ответа. Кто? Почему? Мысли путались от непрерывно нарастающей внутренней тяжести. Ощущение было такое, будто тело каменеет, убаюканное, невидимой силой, навеивающий сон. Она из всех сил боролась с сонливостью, в душе зажегся гнев, и она всеми силами пыталась раздуть его пламя. Их пытались убить. Она посмотрела на страшную океанскую бездну и ясно осознала, что враги преуспели в этом. По сути, они ведь почти уже мертвы, понимая, что не доживет до той минуты, когда выяснится вся правда о смертельной игре, идущей на леднике Милна. Рэчел догадалась, кто во всем виноват. Больше всех выиграл Экстрем. Это он отправил всех четверых на вывозку. Он имел связи с Пентагоном и силами особого реагирования. Но что же Экстрем приобретал? засунув в лед метеорит. Какой был в этом смысл? Рэчел подумала о Заке Харни. Интересно, а какова его роль? Кто он, соучастник или ничего не подозревающий пешка? Скорее всего, Харни ничего не знает. Он невиновен. Космическое агентство определенно обвело его вокруг пальца. Оставался час до объявления об открытии, совершенном НАСА, и президент сделает это, вооруженный документальным фильмом, в котором четверо независимых гражданских специалистов подтверждают истинность происходящего. Четверо мертвых гражданских специалистов. Рэйчел уже ничего не могла сделать для отмены пресс-конференции, однако дала самой себе клятву, что кто бы ни стоял за этим, от распада не уйдет. Собрав все силы, она попыталась сесть. Тело казалось гранитным, суставы кричали от боли, при каждом движении рук и ног. рэйчел немедленно встала на колени, стараясь как можно крепче держаться на льду. Голова кружилась, вокруг бурлил равнодушный, безжалостный океан. Толланд лежал неподалеку, заинтересованно, наблюдая за ее движениями. Рэйчел осознала, что он воспринял ее позу на коленях как молитвенную. Конечно, она думала вовсе не об этом, хотя молитва давала точно такие же шансы на спасение, как и то, что она сейчас собиралась предпринять. Правой рукой Рэйчел нащупывали дорогу. Он все еще болтался на поясе. Негнущиеся пальцы кое-как обхватили рукоятку. Рэйчел держала топорик, перевернутый буквой «Т». Потом изо всех сил стукнула по льду. Бам! Бам! Кровь в жилах, наверное, уже превратилась в черную патоку. Бам! Толун наблюдал за ее действиями, явно в замешательстве. Рэчел снова резко опустила топор. Бам! Толун с трудом приподнялся на локте. Рэчел! Она не отвечала. Просто не хотела тратить на слова оставшиеся силы. Бам! «Мне кажется», – с трудом произнес Толант, – «так далеко на севере пас не услышит». Рэчел удивленно обернулась. Она и забыла, что Толант океанограф и может иметь представление о смысле ее действий. Догадка была верной, но она надеялась вовсе не на пас. Она продолжала стучать. Аббревиатура ПАС означала подводную акустическую систему, созданную во время Холодной войны, а сейчас используемую для поиска китов. Под водой звук свободно разносится на сотню миль, и поэтому сеть из 59 микрофонов по всему миру могла прослушивать значительную часть покрывающих планету океанов. К сожалению, эта отдаленная часть Арктики не входила в территорию охвата. однако Рэчел было известно что существует еще кое кто прослушивающий океан мало кто на свете знал о существовании этого кое кто бам бам бам бам бам рэйчел не обманывал себя надеждой что эти действия спасут им жизнь тело теряло остатки тепла окруженное ледяным воздухом жизнь осталась Не больше, чем на полчаса. Спасение просто невозможно. Но она думала не о спасении. Бам, бам, бам, бам, бам. Времени не осталось. Едва ворочая языком, пробормотал толанд Рэчел мысленно ответила ему, что сейчас уже дело не вопси, не в них. Дело в той информации, которая лежала в кармане ее комбинезона. Она осознавала, какую обличительную силу имеет распечатка данных сканирования ледника, которую она так предусмотрительно спрятала в непромокаемом кармане своего комбинезона. Необходимо, чтобы эта бумага попала в руки ее коллег-сотрудников Национального разведывательного управления, причем как можно скорее. Даже в полубессознательном состоянии Рэчел понимала, что сигнал непременно услышит. Еще в 80-х годах НРУ дополнила пас системой 30 раз мощнее. Эта сеть покрывала весь земной шар Classic Wizard, ухо стоимости в дюжину миллионов долларов, с помощью которого НРУ прослушивала океанские глубины. Уже через несколько часов мощные компьютеры Крей на посту прослушивания в Менвид Хилл в Англии сообщат о явной искусственной последовательности звуков, зарегистрированных одним из арктических гидрофонов. Расшифруют ее как сигнал СОС, определят точные координаты поступившей информации и вышлют самолет-спасатель. Он отправится с военно-воздушной базы Туле в Гренландии. Самолет обнаружит на одном из айсбергов три тела. Мертвых. Замерзших. Одной из погибших окажется сотрудница НРУ, а в ее кармане найдут странный лист бумаги. Распечатку данных сканирования ледника. Завещание Норы Менгар. Как только спасатели изучат бумагу, таинственный тоннель под шахтой метеорита сразу обнаружится. Как именно будет развиваться сценарий дальше, Рэйчел уже не могла просчитать. Знала она лишь одно — секрет не умрет вместе с ними здесь, на плавающей в океане льдине.